Он отпустил Уинстона и легонько подтолкнул его к охранникам. В сто первое, сказал он. всех этапах своей тюремной жизни Уинстон знал или думал, что знает, где примерно находится в этом лишенном окон зданий. Может, догадывался по едва ощутимой разнице в атмосферном давлении. Камеры, где его избивали охранники, располагались под землей. Комната, где его допрашивал О'Брайан, высоко, под самой крышей. А эта комната в самом глубоком подземелье, глубже некуда. Она просторнее, чем большинство камер, где ему довелось побывать. Но Уинстон почти не замечал ничего вокруг. Увидел лишь, что прямо перед ним два столика, покрытых зеленым сукном. Один всего в метре от него, второй подальше, возле двери. Его пристегнули к столу так крепко, что он не мог шевельнуть ни одной частью тела, даже головой. Специальный подголовник крепко сжимал затылок, заставляя Уинстона смотреть строго перед собой. На несколько секунд он остался один. Потом открылась дверь и вошел Брайан. «Ты как-то спросил меня, — начал он, — что в комнате 101? А я тебе сказал, что ты уже знаешь ответ. Все его знают. Дело в том, что в комнате 101 худшее, что есть на свете». Дверь снова отворилась. Охранник внес нечто, сделанное из тонких металлических прутьев то ли ящик, то ли корзину, и поставил на дальний столик. Брайан стоял так, что Уинстон не мог рассмотреть эту штуку. «А худшее, что есть на свете, оно для каждого разное», — сказал О'Брайен. «Для кого-то быть погребенным заживо или сесть на кол, погибнуть в огне, утонуть, любая из полусотни возможных смертей. Для кого-то что-нибудь совсем тривиальное, даже не смертельное». Он немного отошел в сторону. И Уинстону стало видно, что стоит на столе. Продолговатая клетка-переноска с ручкой сверху. Спереди к ней приделано нечто вроде фехтовальной маски, вогнутой стороной наружу. Даже с трех или четырех метров Уинстон смог разглядеть, что клетка разделена на два продольных отделения, и в каждом кто-то сидит. Крысы. В твоем случае худшее, что есть на свете – крысы. Заметила Брайан. Дрожь предчувствия пробежала по спине Уинстона, как только он впервые увидел клетку. Страх непонятно перед чем. Но теперь он вдруг понял, зачем клетке предела наподобие маски. «Не делайте этого!» – вскричал он срывающимся над треснутым голосом. «Как? Как вы можете? Так нельзя!» «Помнишь панику, которая тебя иногда охватывала во сне? Перед тобой стена темноты». В ушах гул, а по ту сторону что-то ужасное. Ты знаешь, что там, но не осмеливаешься вытащить это на свет. Так вот, по ту сторону были крысы. О, Брайан, сказал Уинстон, селись говорить нормальным голосом. «Вы же знаете, что в этом нет необходимости. Чего вы от меня хотите?» О'Брайен не стал отвечать прямо. Он заговорил в своей напускной учительской манере задумчиво глядя вдаль, словно обращался к аудитории где-то за спиной Уинстона. «Боли как таковой, — сказал он, — иногда недостаточно. Случается, что человек выносит боль даже на пороге смерти. Но для каждого есть что-то нестерпимое, о чем он и помыслить не может. Это не вопрос смелости или трусости. Когда падаешь с высоты, нет трусости в том, чтобы ухватиться за веревку». Когда всплываешь с большой глубины, нет трусости в том, чтобы наполнить легкие воздухом. Это лишь инстинкт. Его не вытравишь. Так же и с крысами. Для тебя они невыносимы. Именно они – тот вид давления, с которым ты не сможешь справиться, даже если захочешь. Ты сделаешь то, что от тебя требуется. «Но что требуется? Что? Как я могу это сделать, если я даже не знаю, что нужно?» О'Брайен перенес клетку на ближний столик. Аккуратно поставил ее на суконную скатерть. Уинстон почувствовал, как кровь застучала в висках. Ему показалось, что он сидит в полном одиночестве среди огромной безлюдной равнины. Ровный, как стол пустыни, залитый солнечным светом, где все звуки слышатся словно издалека. Но клетка с крысами стояла в двух метрах от него, а то и меньше. Какие огромные... Обе в том возрасте, когда заостренность крысиной морды сменяется яростным оскалом, а шкура из серой становится коричневой. «Крыса», — продолжал Брайан, все еще обращаясь к невидимой аудитории, «хоть и грызун, но плотоядный». «Это ты знаешь». «Слышал наверняка о всяких происшествиях в бедных кварталах». На некоторых улицах женщины не осмеливаются оставлять младенца одного даже на пять минут. Крысы непременно нападут, и моментально обгложат его до костей. Еще они нападают на больных и умирающих. Демонстрируют удивительную смекалку, распознавая беспомощных. Из клетки раздался громкий писк. До Уинстона он доносился откуда-то издали. Крысы дрались, пытались достать друг друга через перегородку. Услышал Уинстон и громкий стон отчаяния. И тоже как бы со стороны. О'Брайан приподнял клетку и нажал в ней на какой-то рычажок. Раздался резкий щелчок. Уинстон отчаянно рванулся, но тщетно. И все его тело и голова полностью обездвижены. О'Брайан поднес клетку поближе. Вот она уже в метре от лица Уинстона. «Я нажал на первый рычаг», — сказал О'Брайан. «Сам видишь, как устроена эта клетка. Маска загораживает единственный выход». Ее мы наденем тебе на голову Когда я нажму на второй рычажок Вот этот Дверца поднимется И голодные зверюги пулей рванут из клетки Видел когда-нибудь, как крысы прыгают? По воздуху летят И вот они прыгнут тебе на лицо И начнут в него вгрозаться Иногда они сперва принимаются за глаза Иногда прогрызают щеки и пожирают язык Клетка приближалась Вот она уже совсем рядом Уинстон слышал пронзительные вопли, разрывавшие воздух, будто прямо у него над головой, но изо всех сил боролся с паникой. «Думать! Думать, даже когда остается доля секунды!» «Вся надежда на способность думать!» Вдруг гнусная затхлая вонь этих тварей ударила ему в нос, подняв мощную волну тошноты, и он чуть не потерял сознание. В глазах потемнело, и на мгновение Уинстон обезумел, превратился в ревущее животное. Из темноты он вырвался, ухватившись за спасительную мысль. Есть только один способ выжить. Нужно, чтобы кто-то, другой человек, стал между ним и крысами. Отверстие маски приблизилось настолько, что Уинстон ничего больше не видел. Проволочная дверца всего сантиметрах в 20 от его лица. Крысы уже догадались, что будет дальше. Одна подпрыгивала от нетерпения, вторая, сокаленный ветеран сточных канав, встала на задние лапы, ухватилась передними за прутья клетки и свирепо втягивала носом воздух. Уинстон разглядел ее усики и желтые зубы, и панический ужас снова погрузил его во тьму. Слепого, беспомощного, обезумевшего. «В императорском Китае это было распространенное наказание», сказал Брайан прежним учительским тоном. Маска приближалась. Прутья клетки коснулись щеки. И тут нет, не облегчение, лишь надежда. Слабый проблеск надежды. Слишком поздно, наверное, слишком поздно. Унстон вдруг понял, что есть лишь один человек на свете, на которого он может переложить свое наказание. Одно тело, которое можно подставить крысам вместо своего. И он закричал, повторяя без конца. «Джулию! Лучше Джулию, только не меня! Джулию! Мне плевать, что вы с ней сделаете! Растерзайте ей лицо, обгладайте ее до костей! Не меня, ее!» «Джулию, не меня! Он падает навзничь в бездонные глубины, прочь от крыс. Он все еще пристегнут к стулу, но так и провалился сквозь пол, сквозь фундамент здания, сквозь землю, сквозь океаны, сквозь атмосферу в открытый космос, в межзвездное пространство. Прочь, прочь от крыс. Вот уже световые годы отделяют его от Земли, но убраем все еще рядом, и холодные прутья клетки также касаются щек. В его темноте Уинстон услышал еще один металлический щелчок и понял, что дверь клетки не открылась, а заперлась на замок. Глава шестая «Каштан почти пустовал» Косой луч солнца из окна падал на плохо протертой столике. 15 часов. Унылое время. Из телевидов потихоньку дребезжала музыка. Уинстон сидел в своем обычном углу, уставившись в пустой стакан. То и дело он вскидывал глаза на широкое лицо, взиравшее на него с противоположной стены. «Старший брат видит тебя», — гласила подпись. Подошедший официант, не спрашивая, наполнил стакан джином Победы и добавил несколько капель из другой бутылки с дозатором. Сахарин с гвоздикой. Специалитет заведения. Уинстон прислушивался к телевиду. Сейчас из него доносилась только музыка, но в любой момент могли передать важное сообщение главмира. С африканского фронта поступали крайне тревожные известия. Сегодня Уинстон время от времени вспоминал о них и беспокоился – Евразийская армия Океане воюет с Евразией Океания всегда воевала с Евразией Продвигалась на юг с пугающей скоростью В дневных новостях не упомянули Где конкретно идут бои Но вполне вероятно Дельта Конго уже превратилась в поле битвы Браззавиль и Леопольдвиль в опасность Что это значит, понятно и без карты Речь не только о потере Центральной Африки Впервые за всю войну Возникла угроза для территории самой океании. Сильное чувство, не то чтобы страх, но некое неясное возбуждение, вспыхнуло в нем и снова угасло. Он перестал думать о войне. В последнее время он ни на чем не мог сосредоточиться дольше нескольких секунд. Уинстон залпом опорожнил стакан. Как всегда, от джина его передернуло, а в горле поднялась отрыжка. Какая гадость! Сахарин с гвоздикой и сам по себе отвратительно приторный, не мог замаскировать тошнотворную, маслянистую вонь. Но хуже всего другое. запах джина, сопровождавший его теперь днем и ночью, неразделимо смешался в его сознании с запахом тех. Он никогда не называл их даже мысленно и, насколько возможно, не вспоминал, каковы они с виду. Они оставались чем-то не вполне осознанным в нескольких сантиметрах от его лица. Запахом который все никак не выветривался у него из ноздрей. Джин встал в нем колом. Уинстон рыгнул. С тех пор, как его выпустили, он располнял Лицо его снова зарумянилось, как прежде. Даже сильнее. Рот стал лиловым, нос и скулы на опухшем лице вульгарно раскраснелись, Даже лысина сделалась густо розовой. Официант, снова ничего не спрашивая, принес шахматы и свежий номер «Таймс», свернутый шахматной задачей наружу. Заметив, что стакан Уинстона пуст, он принес бутылку джина и налил. Заказывать нет нужды. Его привычки и так известны. Шахматная доска всегда его ждет. Столик в углу всегда за ним. И даже когда в кафе полно посетителей, Уинстон всегда один за столиком. Никто не рискует садиться слишком близко. Он даже не считает, сколько пьет. Иногда ему приносят грязный клочок бумаги. Будто бы счет но есть впечатление, что с него всякий раз берут слишком мало. Да если бы и обсчитывали в другую сторону без разницы. Денег у него теперь всегда вдоволь. У него даже есть работа, синекура с зарплатой выше, чем на прежнем месте. Музыка из телевида прекратилась. Ее сменил голос диктора. Уинстон поднял голову и прислушался. Нет, никаких сводок с фронта. Просто короткое сообщение Бога. В минувшем квартале плановый показатель десятой трехлетки по шнуркам для ботинок якобы перевыполнили на 98%. Уинстон изучил шахматную задачу, расставил фигуры. Хитрый эндшпиль с парой слонов. Белые начинают и дают мат в два хода. Уинстон поднял глаза на портрет старшего брата. Белые всегда дают мат, вот ведь мистика. Пришла ему в голову мутная мысль. Всегда, без исключений так уж устроено. Ни в одной шахматной задаче с тех пор, как существует мир, ни разу не выиграли черные. Уж не символ ли это вечного, неизменного торжества добра над злом? Огромное лицо ответило ему спокойным, властным взглядом. Белые всегда дают мат. Голос из телевида сделал паузу и добавил уже иначе, более веско. Ждите важного объявления. Оно последует в 15.30. В 15.30. Новости исключительной важности. Не пропустите. В 15.30. Снова затренькала музыка. В сердце Уинстона кольнуло. Вот и сводка с фронта. А ведь он утром чуял, что новости будут плохие. Весь день мысль о сокрушительном поражении в Африке вызывала у него приступы тревожного возбуждения. Он так и видел, как евразийское войско, словно колонна боевых муравьев, оставляет позади ненарушимую доселе границу и растекается по южной конечности Африки. Почему же не получилось зайти им во фланг? Контур западного берега Африки стоял у Уинстона перед глазами. Он двинул белого слона через всю доску. Вот где ему самое место. В тылу, урвущейся на юг Черной Орды, ему представилась новая сила – Внезапно, чудесным образом там возникшая, способная перерезать врагу морские и сухопутные коммуникации. Он чувствовал, что, мечтая об этой силе, притворяет ее в реальность. Но действовать нужно быстро. Если враг получит контроль над всей Африкой, захватит на мысе доброй надежды базы для авиации и подводных лодок, то разрежет Океанию надвое. Это может означать что угодно. Поражение, крах, передел мира, крушение партии. Он сделал глубокий вдох. Какая удивительная гамма чувств. Даже не гамма, а слоеный пирог. И непонятно, какой слой самый нижний. Видение исчезло. Уинстон вернул белого слона на место. Всерьез заняться шахматной задачей не получалось. Мысли снова разбежались. Почти бессознательно он начертил в пыли на столике. 2 умножить на 2 равно 5. Они же не могут забраться тебе в голову, как-то заметила она. Оказалось, могут. То, что происходит с тобой здесь, навсегда. Так говорил Брайан. Он прав. У поступков бывают такие последствия, от которых невозможно оправиться. Что-то в тебе убивают, выжигают, вычищают огнем. Он видел ее. Даже говорил с ней. Нет, никакого риска. Чутье подсказывало, что его поступками почти не интересуется. Он мог бы договориться с ней о новом свидании, если бы кто-то из них этого захотел. А в тот раз они встретились случайно, в парке, в промозглый мартовский день, когда на стальной земле среди вымерщей травы выснулось на растерзание ветру несколько крокусов. Уинстон спешил куда-то, Руки мерзли, глаза слезились, и метрах в десяти увидел ее. Он сразу заметил, что она изменилась, но сходу не понял, в чем именно. Они чуть было не разминулись, не обменявшись жестом, но он все же повернул и с некоторой неохотой двинулся за ней. Знал, что опасности нет, никому он не нужен. Не говоря ни слова, она пошла наискосок по траве, словно хотела избавиться от Уинстона но потом вроде как смирилась с тем, что он рядом. Вскоре они оказались в каких-то корявых голых кустах, негодном укрытии что от глаз, что от ветра. Остановились. Холод пробирал до костей, ветер свистел в ветвях, трепал редкие грязные крокусы. Уинстон обнял ее за талию. В парке нет телевидов, но наверняка есть скрытые микрофоны. К тому же их могли увидеть прохожие, но это не имело значения. Да и ничто не имело значения. Они могли бы лечь на землю, если бы захотели, и прямо тут. От одной мысли об этом Уинстона охватил ледяной ужас. Она никак не ответила на его объятия. Даже не попыталась высвободиться. Теперь он понял, что в ней изменилось. Ее лицо приобрело нездоровую желтизну, а через весь лоб к виску протянулся длинный шрам, лишь частично прикрытый волосами. Но главная перемена состояла не в этом. Она раздалась в талии и одновременно сделалась странно неподатливой. Он вспомнил, как однажды после взрыва ракеты помогал вытаскивать из развалин труп. И его поразила не только невероятная тяжесть, но и негибкость тела, из-за которой его оказалось неудобно тащить. Оно больше напоминало камень, чем плоть. Таким показалось и ее тело. Он подумал, что и кожа у нее, наверное, на ощупь не такая, как раньше. Он не попытался ее поцеловать. Оба молчали. Когда они шли назад по траве, она в первый раз взглянула ему в глаза. Коротко, с презрением и неприязнью. Уинстон попытался угадать, только ли из прошлого эта неприязнь или дело в его опухшем лице со слезящимися от ветра глазами. Они сели на металлические стулья, рядом, но не слишком близко. Сейчас она что-то скажет, почувствовал Уинстон. Она выставила вперед ногу в некрасивом башмаке и нарочно хрустнула веткой. Ступни у нее как будто стали шире, заметил он. Я тебя предала, напряг сказала она. Я тебя предал, сказал он. Еще один быстрый, неприязненный взгляд. Иногда, продолжала она, угрожают чем-то таким, что противится уже никак. И тогда просишь, Не делайте этого со мной, сделайте с кем-то другим, сделайте с таким-то. Потом, конечно, можно притворяться, что просто пошла на хитрость, сказала, чтобы они перестали, а на самом деле ничего такого не имела в виду, но это неправда. В тот момент имела, конечно. Когда думаешь, что больше никак не спастись, то готов спасаться и такой ценой. Хочется, чтобы это случилось с другим человеком. Наплевать на его страдания. Думаешь только о себе. Думаешь только о себе. Как эхо, откликнулся Уинстон. А после этого прежних чувств к тому человеку уже нет. Верно, сказал он. Уже нет. На этом слова закончились. Ветер продувал тонкие комбинезоны насквозь. Молчание почти сразу стало тягостным, да и сидеть без движения слишком холодно. «Пора в метро», — сказала она и встала. «Надо встретиться еще», — сказал он. «Да», — сказала она. «Надо встретиться еще». Некоторое время он нерешительно шел за ней, отставая на полшага. Больше они не разговаривали. Она не пыталась оторваться, но шла ровно с такой скоростью, чтобы он не мог ее догнать он решил было проводить ее до метро но вот так брести за ней на холодном ветру вдруг показалось невыносимо бессмысленным и ему нестерпимо захотелось не столько потерять из виду Джулию, сколько оказаться снова в каштане его никогда еще так туда не тянуло он замечтался о своем столике в углу газете шахматной доске и самонаполняющемся стакане но главное там тепло скоро он почти нарочно позволил другим прохожим вклиниться между ним и Джули. Попытался было ее догнать, впрочем, без особого желания, потом замедлил шаг и, наконец, двинулся в противоположном направлении. Пройдя метров пятьдесят, обернулся. Даже на такой полубезлюдной улице он потерял ее из виду, потому что не смог бы отличить от дюжина других женщин, спешащих по своим делам. Возможно, потому что ее располневшее, ставшее неподатливым тело, сделалось неузнаваемым, особенно сзади. «Хочется», — сказала она ему, — «чтобы это случилось с другим человеком». И ему хотелось. Он не просто так это сказал. Он желал, чтобы ее, а не его, отдали тем. В музыке, бренчащей из телевида, что-то изменилось. В ней возникла надтреснутое издевательская, какая-то желтая интонация. Вдруг зазвучал голос певца, а может и не зазвучал, просто воспоминание подменило собой реальность. «Рос каштан посреди луга, там мы продали друг друга». Глаза Уинстона наполнились слезами. Проходивший мимо официант, заметив, что его стакан пуст, Вернулся с бутылкой джина. Уинстон поднял стакан. Понюхал. С каждым глотком это пойло все отвратительнее. Но оно теперь его стихия, его жизнь, его смерть и воскресенье. Джин каждый вечер погружает его в ступор, а каждое утро возвращает к жизни. Просыпается он теперь не раньше 11 со склеенными веками, огнем во рту и ломотой в спине. И не поджидая его с вечера возле кровати бутылка и чайная чашка, он бы не смог принять вертикальное положение. В полуденные часы он сидит со стеклянными глазами, слушает телевид, прикладывается к бутылке. С 15 часов и до закрытия заседает в каштане. Всем наплевать, чем он занят. Свистки его не будет. Телевид не пристает с замечаниями. Иногда, может, два раза в неделю он заходит в пыльный, заброшенный кабинет в глависте на так называемую работу. Его назначили в подкомиссию при какой-то подкомиссии, зародившейся в недрах одной из бесчисленных комиссий по устранению мелких нестыковок в одиннадцатом издании словаряного речи. Подкомиссия участвовала в подготовке так называемого промежуточного отчета, но в чем ей предстояло отчитаться, он так толком и не выяснил. Речь, кажется, шла о том, где ставить запятые, внутри скобок или за ними. В подкомиссии состояло еще четверо таких же, как он. Иногда они собирались и тут же расходились, честно признаваясь друг другу, что делать им на самом деле нечего. Но бывали и дни, когда они принимались за работу, можно сказать, усердно, с показным старанием, составляли протоколы заседаний и сочиняли длинные пояснительные записки. Впрочем, их никогда не удавалось закончить. Члены подкомиссии увязали в нескончаемых спорах о том, что, собственно, является предметом спора. Все более и более абстрактных, с хождениями по кругу, Детальнейшим обсуждением определений, бесчисленными отступлениями и склоками, даже с угрозами призвать в арбитры высокое начальство. Потом запал внезапно заканчивался, и они молча глядели друг на друга через стол мертвыми глазами, как призраки, тающие в воздухе при первых криках петуха. Телевид на минуту замолчал. Уинстон снова поднял голову. Сводка. Но нет, просто сменили музыку. Он закрыл глаза и увидел карту Африки словно отпечатанную на внутренней стороне век. Стрелки изображали движение армий. Черная, рвущаяся вертикально вниз, к югу, и белая, стремящаяся горизонтально вправо, к востоку, чтобы перерезать хвост черный. Словно ища поддержки, он взглянул на невозмутимое лицо на портрете. Возможно ли, что второй стрелки вовсе не существует? Он снова потерял интерес к войне, отпил еще глоток джина, Взялся за белого слона и нерешительно сделал ход. Шах. Но ход, очевидно, неверный, потому что всплыло незванное воспоминание. Он в освещенной свечами комнате, большую часть которой занимает огромная кровать с белой спинкой. Он, девяти или десятилетний, летний, сидит на полу, трясет стаканчик с игральными костями и возбужденно смеется. Мать сидит напротив и тоже смеется. Да ее исчезновения оставалось примерно с месяц. У них момент примирения. гложущий голод позабыт. Прежняя привязанность к матери временно ожила. Уинстон хорошо запомнил тот день. Хлестал проливный дождь, по окнам струились ручьи. При слабом свете невозможно было читать. В темной и тесной спальне двум детям стало нестерпимо скучно. Уинстон ныл и ворчал, понапрасну требовал есть, слонялся по комнате, Наводил беспорядок и пинал плинтус, пока соседи не начинали стучать в стену. Младшая иногда принималась выйти. Наконец мать сказала, «Веди себя хорошо, а я тебе куплю игрушку. Замечательную, тебе понравится». И вышла под дождь в соседнюю лавку, где еще иногда торговали всякой всячиной. Вернулась она с настольной игрой в коробке. Уинстон запомнил запах мокрого картона. Игра была дрянного качества. Поле все растрескалось, а неровно вырезанные деревянные кубики норовили укатиться. Уинстон смотрел на игру Хмуро без интереса. Но мать зажгла свечку, и они уселись на пол. Фишки, полные надежды, карабкались вверх, к финишу, скатывались вниз, почти к самому началу, и скоро Уинстон уже хохотал в радостном возбуждении. Они сыграли восемь партий, каждый выиграл по четыре. Сестренка, слишком маленькая, чтобы разобраться в игре, Сидела, прислонившись к диванному валику, и смеялась, потому что им весело. Так они провели совместный счастливый вечер, совсем как в его раннем детстве. Уинстон выбросил эту картинку из головы. Ложное воспоминание. Его иногда беспокоят ложные воспоминания. Это не страшно, если знаешь, что они такое. Что было, то было, а чего не было, того не было. Он сосредоточился на шахматной доске, Снова взялся за белого слона, но в ту же секунду вздрогнул, словно его пронзили иглой, и слон со стуком покатился по доске. Резкий звук трубы разорвал воздух. Вот она. Сводка. Победа. Когда перед выпуском новостей трубит труба, это всегда означает победу. По всему кафе словно пробежал электрический ток. Даже официанты вздрогнули и навострили уши. Трубный глаз выпустил на свободу целый поток громких звуков. Возбужденный голос уже гоготал из телевида, но его почти заглушал ликующий рев с улицы. Новость, как по волшебству, распространилась по кварталу. Уинстон слышал не все, что доносилось из телевида, но достаточно, чтобы понять, что все случилось, как он и предвидел. Огромная морская армада втайне стянулась и нанесла врагу внезапный удар с тыла. Белая стрелка рассекла хвост черный. Обрывки победной реляции прорывались сквозь рев голосов. «Масштабный стратегический маневр. Блестящая координация. Сокрушительное поражение. Полмиллиона пленных. Полностью деморализованы. Контроль над всей Африкой. Завершение войны уже не за горами. Победа. Величайшая победа в истории человечества. Победа! Победа! Победа!» Под столом ноги Уинстона конвульсивно подергивались. Он даже не встал со стула, но мысленно он бежал, бежал со всех ног в уличной толпе, оглушенный собственными ликующими криками. Он снова поднял глаза на портрет старшего брата. Вот он, колос подпирающий ногами весь мир, скала, о которую разбиваются азиатские орды. Всего каких-то десять минут назад, да, не более того. В его сердце еще желание, уверенность. Он гадал, какие вести придут с фронта, о победе или о поражении. О. Погибла не только евразийская армия. Многое изменилось у Уинстона с того первого дня в Главлюбе. Но последняя, окончательная, целительная перемена произошла лишь сейчас. Голос из телевида все еще заливался о пленных, о добыче, о побоище, но крики на улице немного поутихли. Официанты возвращались к работе. Один из них подошел с бутылкой джина. Погруженный в блаженные мечты, Уинстон не замечал, как ему наполняют стакан. Он больше не бежит, не кричит. Он снова в главлюбе. Он полностью прощен, и душа его чиста, как снег. Он идет по коридору из белого кафеля с чувством, будто купается в солнечном свете, а за ним шагает вооруженный охранник. И вожделенная пуля наконец-то входит в мозг. Он поднял глаза на огромный лик. Сорок лет ушло у него на то, чтобы понять, какая улыбка скрывается за темными усами. О жестокое, напрасное заблуждение. О свойвольное упрямство, отлучившее его от любящей груди. Две пахнущие джином слезы скатились по щекам. Но теперь все в порядке. Все хорошо. Борьба окончена. Он одержал победу над собой. Он полюбил старшего брата.